Шестое наставление. Кришна наставляет нас, кто меня ищет, каким бы способом он ни делал, найдет меня, все достигнут меня. Протьяхара есть собирание ума, ведущее к попытке завладеть им и сосредоточить его на желанной точке. Первый шаг – дать волю уму. Наблюдайте за ним следите за его мыслями. Если вы подробно рассмотрите мысль, то она остановится, но не пытайтесь задержать мысли, будьте лишь зрителем. Ум это не наша душа и не дух, это только утонченный образ материи. Мы им владеем и можем обрабатывать его посредством нервной энергии. Тело есть объективная форма того, что мы называем умом. Ум субъективен. Мы – само я, вне тела и ума. Мы – атман. Плоть есть кристаллизованная мысль. При проходе дыхания через левую ноздрю наступает время отдыха, через правую – время работы, а через обе – время созерцания. Если мы спокойно дышим и ровно через обе ноздри, то мы находимся в подходящем состоянии для спокойного созерцания. Не стоит стараться сразу сосредотачиваться. Обуздание мыслей явится само собой. Достаточно долго поупражнявшись закрытие ноздрей большим указательным пальцами, мы сможем затем достичь желаемого одной силой воли, повелевая мыслям. Теперь надо слегка изменить пранаяму. Если ученик получил иштам сноска и штамп, избранный идеал тот из аспектов Бога, который представляется нам величайшим, причем у каждого ученика он свой, и ромматант, далее по тексту, то следует употреблять его вместо слова ом во время выдыхания и выдыхания А во время кумбахаки пользуйтесь словом хум, выговаривается хуум. Сноска. Хум – мистическое санскритское слово, принимаемое в медитации как символ высшего блаженства, йограматанта. Далее по тексту. При каждом повторении слова хум направляйте дыхание со всей силой в голову кундалини. И воображайте себе, что она его будет. Отождествляйте себя лишь с Богом. Скоро мысли возвестят о своем приходе, и мы познаем их начало. И то, что мы будем думать, подобно тому, как мы на здешнем плане можем поджидать кого-нибудь и заметим его приход. Этой стадии мы достигнем, когда научимся отделять себя от нашего ума и считать себя и наши мысли чем-то отдельным. Не давайте мыслям завладеть вами, посторонитесь, и он исчезнут. Наблюдайте за этими святыми мыслями, следуйте за ними, и когда он улетучится, вы окажетесь у ног всемогущего Бога. Это сверхсознательное состояние, когда мысль исчезнет, Следуйте за ней и исчезайте вместе с ней. Сияние есть символ внутреннего света, и йоги замечают его. И иногда мы можем увидеть лицо, как бы окруженное пламенем. Из этого пламени мы можем разобрать характер и безошибочно судить о нем. Ваш иштам может предстать вам в образе видения. Мы легко можем положиться на этот символ и всецело сосредоточить наш ум. Мы можем воображать посредством всех ощущений, но большей частью мы пользуемся для этого глазами. Даже воображение надлежит отнести к явлениям полувещественного свойства. Другими словами, мы не можем мыслить без призрака в кавычках. Но ввиду того, что и животные кажутся мыслящими, хотя не могут выражаться словами, весьма вероятно, что нет неотделимой связи между мыслью и представлением. Старайтесь сохранить свое воображение в йоге, заботьтесь о том, что оно оставалось непорочным и святым. У каждого из нас есть особый способ воображения. Следуйте своему собственному способу. Это вам будет всего легче. Мы являемся результатом всех перевоплощений. Одна лампада зажигается, от другую, говорит буддист. Различные светочи, но единый свет. Будьте веселыми, честными, совершайте омовение ежедневно. Будьте терпеливы, непорочны и постоянны. Тогда вы станете истинным йогом. Никогда не спешите, и если вам встретятся высшие силы, то помните, что они лишь боковые тропы. Не давайте сбить себя с главного пути, отстраните их и придерживайтесь своей единственной истинной цели – Бога. Ищите лишь вечное. Найдя его, вы приобретете вечный покой. Достигнуть всего – Нам ни к чему дальше бороться, и мы навеки перейдем в свободное совершенное бытие. Беспредельно совершенное бытие. Беспредельно совершенное знание. Беспредельно совершенное блаженство. Сатчит Ананда. Седьмое наставление. Размышлять о сушу мне весьма полезно. Вам может предстать ее видение. И это наилучший способ. Тогда созерцайте ее долгое время. Этот жизненный проход через спиной мозг, этот способ спасения, посредством которого мы должны разбудить кундалини, представляет из себя весьма тонкую, весьма блестящую нить. По представлению йогов, сушумно оканчивается двумя лотосами, нижним, обвивающим треугольник кундалини, и верхним, в мозгу окружающий третий глаз. Между ними еще четыре лотоса нервных центра, служащих как бы ступенями на пути. Пятое между глазами, четвертое у основания горла, третье на уровне сердца, второе на уровне пупка. Мы должны разбудить кундалини и затем медленно поднимать его с одного лотоса на другой пока он не достигнет мозга. Каждая стадия этого продвижения и подъема соответствует новой ступени сознания. Ом Шанти.